Глава 19 Немцы не заметили, что вместе с местными жителями в путь в их составе отправились и другие пассажиры, хорошо вооруженные и знающие, что делать. Паровоз увеличил скорость, поселок остался позади. Немцы были уверены, что все идет по плану. Между тем Кожунов и двое мальчишек прошли по крышам вагонов ближе к паровозу. Под конец им пришлось не идти, а ползти, Глазастый Егор вовремя заметил двухчасовых, сидевших на тендере. Когда до них было рукой подать, Кожинов прицелился и выстрелил, а потом сразу выстрелил еще два раза. Оба немца свалились на кучу угля, а сапер бросился вперед. Он понимал, что звуки выстрелов могли услышать на паровозе, а также их могли услышать солдаты, ехавшие на площадке первого вагона. Однако их никто не услышал. Паровоз как раз в это время дал гудок, потому что входил в крутой поворот, а немцы в первом вагоне, оказывается, уже ехали не на открытой тормозной площадке, где было холодно. Они вошли в вагон, где заранее отгородили себе свободный отсек. И также было еще в нескольких вагонах состава, где ехали немцы. Таким образом, выстрелов никто не услышал. И когда Кожинов и его юные помощники пробрались с тендера на паровоз и внезапно появились перед немецкой поездной бригадой, Никто из немцев даже не попробовал сопротивляться. Все дружно подняли руки вверх. «Вот, молодцы, хорошо себя ведете», — одобрил их поведение Кожанов. «Но что-то вас здесь слишком много. Ни машинист, ни его помощник мне не нужны. Я сам смогу вести состав. Мне нужен только кочегар. Так что лучше вы остаток пути полежите возле паровозного котла. Там тепло, не замерзнете». «Ну-ка, Егор, свяжи их покрепче, да отведи в заднюю часть паровоза». Там уложи на пол и привяжи к чему-нибудь». Егор Коровин связал немцев и повел их в хвост паровоза. А Кожинов встал к рычагам, поставил винтовку рядом с собой, а Артему Забилину велел. «Ты присматривай за этим здоровяком. Если вздумает дернуться, сразу стреляй». Действительно, немец Кочегар был высокий, физически очень крепкий мужик. В тесном пространстве кабины он имел преимущество перед невысоким Кожиновым. Держать его под контролем можно было лишь под дулом винтовки. Артем встал в угол кабины и держал кочегара под прицелом. А затем вернулся и Егор. Состав продолжал идти на север. Особо управлять паровозом не приходилось, никаких разъездов на этом участке не было. Так ехали полтора часа. Затем впереди показался разъезд. И Кожинов начал притормаживать паровоз. В какой-то момент ему надо было остановить поезд, сбегать вперед перевести стрелку в нужное положение, затем вернуться и снова тронуть состав с места. А ведь немцы, сопровождающие состав, заметят остановку. Как они себя поведут? Не захотят ли проверить, в чем дело? Тут и кочегар может пустить ход кулаки. Сейчас Кожанову надо было все предусмотреть. — А ну ты, бугай, ложись на пол! — приказал он кочегару. И хотя тот, видимо, не понимал по-русски, но жесты сапера — были столь выразительны, что немец послушно лег на пол и завел руки за голову. Кожунов продолжал снижать скорость состава до тех пор, пока тот не остановился. После этого он приказал своим юным помощникам. «Артем, не спускай глаз этого здоровяка. Если вздумает встать, стреляй сразу. А ты, Егор, вылези на тендер, доследи да за тем, что немцы делают в вагонах. Если вздумает лезть на паровоз, тоже стреляй но я постараюсь быстро управиться. Вам без меня недолго оставаться». Затем он спрыгнул с паровоза и побежал к стрелке и перевел ее в нужное ему положение, после чего бросился бежать назад. Вся эта операция заняла не более пяти минут, так что немцы, сопровождавшие состав, не заметили ничего необычного и не встревожились. Сапер снова встал к рычагам, велел кочегару поднять и подбросить в топку угля и снова повел поезд вперед. Состав прошел этот разъезд и двинулся дальше. Теперь он шел на северо-восток, но пока что изменение маршрута не было особенно заметно. Однако впереди была еще одна стрелка. Ее тоже надо было перевести, и тогда поезд должен был резко повернуть влево в сторону Вязьмы. Не заметить этого было уже невозможно. Немцы должны были понять, что едут не туда, куда следуют. Кожанов размышлял, как они себя поведут в этом случае. А еще он думал о капитане Шубине. Что он делает на втором составе один? А капитан лежал на крыше вагона, ближайшего к паровозу. Он лежал там с момента отправления состава из Сафонова. Он заранее решил, что не станет сразу проникать на паровоз, потому что он был один, а одному трудно контролировать троих немцев из поездной бригады. Установить контроль над паровозом надо было в последний момент. Когда они приблизятся к разъезду, и немцы увидят переведенную стрелку. Этот план Шубин и выполнил. Когда впереди показался разъезд, и поезд стал замедлять ход, Глеб спрыгнул с крыши вагона на тендер, пробежал по нему и оказался на паровозе. Спустя минуту он уже был в кабине. В данную минуту винтовка была у него за спиной. В руках он держал Вальтер. Им было удобнее пользоваться в тесной кабине. Трое немцев, членов паровозной бригады, с удивлением и страхом уставились на незнакомого человека с пистолетом в руке, появившегося неизвестно откуда. — Удивляетесь, ребята? — обратился к ним Шубин. — Да, я бы на вашем месте тоже удивился. А вот за ломик хвататься на вашем месте я бы не стал. Последние слова были брошены к помощнику машиниста, парню, который постарался незаметно ухватить ломик, стоявший в углу кабины. — Учти, друг, что ты мне вообще не нужен продолжил разведчик, обращаясь к помощнику машиниста. «Если ты еще хоть пальцем пошевелишь, я немедленно прострелю тебе башку. А ну, ложись на пол!» Последние слова были сказаны таким грозным тоном, что молодой немец не посмел ослушаться. Он лег на пол. Самому машинисту и кочегару Шубину велел встать лицом к стене в противоположной части кабины, пока он будет связывать помощника. Он скрутил его словно мешок с картошкой, после чего оттащил к выходу И там оставил. Потом обратился к двум оставшимся членам бригады. «Ну что, ребята, давайте знакомиться. Нам с вами еще часа два предстоит кататься здесь взад-вперед. Так что лучше знать, как кого зовут. Значит так, я капитан Красной Армии, звать меня Глеб. А тебя как звать?» Этот вопрос был адресован машинисту. Тот ответил, что его зовут Рихард Мюллер. А кочегара немолодого, уже седого мужчину звали Арнст Фишер. «Вот и познакомились» заключил Шубин. «Теперь слушайте меня внимательно, Рихард и Эрнст. От вас потребуется выполнять свои обязанности и при этом слушать мои приказания и не делать ничего такого, чего я не велю. Это ясно?» Оба немца в знак согласия кивнули. «Вот и хорошо, что вы такие понятливые», — продолжил разведчик. «А то ведь вы видите, что я один. Мне трудно за всем следить. Я начинаю волноваться. А если я начну сильно волноваться, я стану стрелять». «Хорошо ли вам будет, если я стану стрелять?» Немцы ответили, что будет очень плохо. «Тогда вы должны быстро выполнять все мои приказания», — сказал Шубин. «Прежде всего это относится к машинисту. Сейчас будет разъезд. Вон, его уже видно. Ну-ка, Рихард, давай замедляй ход». «Тише, еще тише». Поезд снизил ход до самого медленного и подъехал к стрелке. «А теперь скажи, Рихард», — продолжал Шубин. «Куда мы повернем, если продолжим движение? Ты видишь?» «Да, вижу, господин капитан», — ответил машинист. «Стрелка стоит в неправильном положении. Если мы ее проедем, мы повернем на восток. Позвольте, я сойду и установлю стрелку снова в правильное положение». «Я тебе установлю», — пригрозил немцу Шубин. «Стрелка стоит правильно. Мы должны ехать на восток. Твое дело — поддерживать скорость поезда». «Вот проедем стрелку, можешь снова увеличить ход, но не слишком сильно. Ведь нам кажется, надо пройти еще одну стрелку». «Да, будет еще одна», — подтвердил Рихард Мюллер. «Вот когда ее пройдем, тогда ты увеличишь скорость до самой высокой, и больше тебе ничего не надо будет делать. Но тогда мы повернем совсем не в ту сторону. Мы поедем в сторону Вязьмы». «Правильно, поедем в Вязьму, а нам туда и надо». Машинист с испугом взглянул на разведчика, но ничего больше говорить не стал. До него только сейчас дошло, что задумал этот русский. А Шубин стоял в углу кабины, держа пистолет в руке и внимательно наблюдая за обоими немцами. за тем, что они делают? И у немецкой локомотивной бригады не было никакой возможности избавиться от этого человека. Прошло несколько минут, и впереди показалась вторая стрелка. Шубин был уверен, что она установлена на путь, который ведет Вязьму, ведь так ее перевел Семен Кожинов, который вел первый состав. Поэтому он даже не стал спрашивать Рихарда Мюллера, в каком положении находится вторая стрелка. Он лишь наблюдал за тем, как состав замедляет ход, подъезжая к стрелке. Но тут он заметил, что на лице машиниста появилась улыбка, и тут же погасла. Это заставило разведчика насторожиться. Он подскочил вплотную к немцу и приставил пистолет к его голове, — А ну, скажи мне, Рихард, в каком положении эта стрелка? — потребовал он. — Ведь она ведет на запад, верно? Если соврешь, я сразу тебя пристрелю. Ну? — Да, господин капитан, эта стрелка ведет на запад, — признался машинист. — Я вижу стрелочника, который перевел ее в это положение. Вон он, уходит в свою будку. — Так что, мы можем ехать? — Я тебе поеду, — пригрозил Шубин. — Останавливай состав. Он напряженно размышлял. Как ему поступить? Если он сам спрыгнет с паровоза и побежит переводить стрелку, немцы ни в коем случае не останутся его ждать. Они или убегут, спрыгнув по другую сторону паровоза, или кинутся назад по крышам вагонов и при этом будут звать на помощь своих соотечественников. Можно развязать помощника машиниста и отправить его. Но этот парень своевольный, он может попробовать убежать. Шубин его, конечно, застрелит, но что толку? Этим он только подаст сигнал немцам, находящимся в вагонах, что паровоз захвачен. «Отправить машиниста?» «Да, он переведет стрелку. Он, кажется, человек послушный. Но кто будет вести состав? Надо ждать, пока машинист вернется на свое место. А задержка опять-таки может вызвать подозрение у немецкой охраны. Значит, выход один. Надо отправить кочегара». «Ну-ка, Эрнст, слушай мой приказ», — сказал Шубин. «Сейчас ты спрыгнешь, добежишь вон до той стрелки и переведешь ее. Для этого тебе надо нажать на стрелочный перевод. Он в ту сторону нажать, понимаешь?» «Нет, господин капитан, я не понимаю. Я никогда не переводил...» Начал отнекиваться кочегар. «Раньше не переводил, а теперь переведешь», — жестко произнес Шубин. «Иначе я тебя застрелю. А если выполнишь мой приказ, тебя ждет награда». «Какая еще награда?» — недоверчиво спросил Ленгест. «Ты можешь не возвращаться на паровоз», — сказал Шубин. «Можешь идти вон туда, в будку стрелочника. С тобой больше ничего плохого не случится. Стрелять в тебя я не стану. И уголь сегодня не надо будет кидать». Понял? Не слишком сообразительному кочегару потребовалось время, чтобы оценить все выгоды такого предложения. Но когда он их оценил, то стал быстро действовать. «Значит, рычаг надо просто повернуть вправо», — уточнил он. «Да, повернешь вправо — прижмешь» и увидишь, как стрелка займет другое положение. Тогда махнешь рукой своему другу Рихарду, чтобы он мог тронуть с места состав. Только быстро все это надо сделать». «Хорошо, господин капитан», — проговорил немец. Он спустился с паровоза и в припрыжку побежал к стрелке. Вот он уже возле нее. Дернул за рычаг раз, другой, и стрелка все же перевелась. Можно было ехать дальше. «Давай, трогай», — приказал Шубин машинисту. Тот перевел рычаги, паровоз заревел, задрожал и медленно сдвинул тяжелый состав с места. И в ту же минуту загремели шаги по лестнице, дверь кабины распахнулась, и в нее заглянул какой-то фельдфебель. Как видно, он хотел спросить машиниста о причинах задержки, о том, зачем потребовалось переводить стрелку. Но едва немец увидел Шубина, стоявшего с пистолетом в руках, желание о чем-то спрашивать у него сразу пропало. И он спрыгнул с паровоза на землю. Однако Шубин не хотел его отпускать, просто так, без угощения. Он высунулся из кабины и всадил в немца две пули, одну за другой. В это время он услышал у себя за спиной какой-то стук, а когда обернулся, увидел, что кабина пуста. Машинист Рихард Мюллер воспользовался тем, что русский разведчик отвлекся и сбежал. Состав двигался, он набирал ход, но управлять им было некому. Некоторое время Шубин смотрел на опустевшую кабину, а затем бросился назад в помещение рядом с котлом. Там по-прежнему лежал связанный помощник машиниста. Шубин достал нож, разрезал веревки, рывком поднял немца на ноги и затащил в кабину. Здесь он поставил помощника машиниста перед рычагами и первым делом спросил. «Скажи, как тебя зовут?» «Курт Фогель», — хмуро ответил немец. «Очень хорошо. Видишь ли, Курт, какое дело? Вашего кочегара Эрнста Фишера я отпустил, а твой машинист Рихард, пользуясь неразберихой, сбежал». Так что теперь некому управлять составом. И если ты не встанешь к рычагам, то поезд рано или поздно сойдет с рельсов, и люди, которые в нем едут, погибнут, причем не только русские, но и ваши солдаты, которые сопровождают поезд. Но они погибнут не все, кто-то обязательно выживет. А вот ты погибнешь в любом случае». «Почему же я должен погибнуть в любом случае?» — спросил Фогель. «Потому что я тебя застрелю», — ответил Шубин. «Если ты откажешься управлять составом, то я убью тебя прямо сейчас». И он для наглядности упер в ствол пистолета в висок парня. «Так что ты умрешь прямо сейчас, Курт», — продолжал Шубин. «А к рычагам стану я. Я, правда, никогда не управлял паровозом, но рано или поздно всему приходится учиться. А вдруг у меня получится? И тогда я приведу состав в вязьму, а ты об этом даже не узнаешь. Ты будешь валяться здесь, на полу, с дыркой в голове». — А так у тебя есть возможность показать, чему ты научился, пока ходил в помощниках. Ты можешь поработать машинистом, а, Курт? Давай, думай быстрее, времени мало. Курту Фогелю не хотелось умирать, и он хрипло произнес. — Да, я смогу, я могу поработать машинистом. — Вот и хорошо, — сказал Шубин. — В таком случае берись за рычаги и дуй быстрее вперед. Теперь нам медлить не надо, теперь нам надо ехать быстрее. Помощник машиниста прибавил ход, но вскоре он заявил — — В топке не хватает угля надо срочно подбросить вас понял господин машинист ответил шубин сейчас исправим он сбросил шинель поплевал себе на руки взял лопату и принялся подбрасывать уголь в топку стрелочником я сегодня уже поработал теперь пора поработать кочегаром подумал он однако не успел он бросить десяток лопат угля как впереди от состава за которым они ехали донеслись приглушенные расстоянием выстрелы кто-то там вел перестрелку Эта перестрелка становилась все ожесточеннее. Эти выстрелы могли означать только одно. Немецкие солдаты, сопровождавшие состав, заметили, что он идет не в ту сторону. И теперь пытались пробиться на паровоз. А разведчики отстреливались. Это заставило и Шубина пока отставить лопату в сторону, выглянуть в окно и взглянуть на тендер. Не лезут ли к нему на паровоз солдаты? Нет, пока на тендере никого не было. Но это был лишь вопрос времени. Через пять или десять минут немцы обязательно появятся. И как же ему тогда быть? Отстреливаться от врагов нужно из задней части паровоза, примыкающей к тендеру. Но это значит уйти из кабины, оставить без контроля Курта Фогеля, так неохотно взявшегося за рычаги. Как поведет себя немец, оставшись без надзора разведчика? Скорее всего, он тут же с паровоза, — заключил Шубин. Допустить это он не мог. Следовало принять меры заранее. Он порылся в своем вещмешке и достал веревку. Разрезал ее на две равные части, а затем наклонился и привязал веревку к каждой из ног немца. Другие концы веревок он прикрутил в углах кабины. Узлы на веревках он постарался сделать крепкими, сложными. Распутать их было нельзя, только разрезать. А еще убрал из кабины все острые предметы, которыми можно было разрезать веревку после чего сказал Курту Фогелю, я пройдусь по паровозу, посмотрю, не течет ли масло, а ты не пытайся бежать, все равно не успеешь, а я успею тебя взять на мушку и подстрелить, как куропатку. После этого он взял винтовку и отправился в хвостовую часть паровоза. И, как оказалось, сделал это вовремя. Едва он выглянул из задней кабины, как увидел двух немецких солдат, перелезающих на тендер. Шубину не стоило труда уложить их одного за другим но вслед за первыми врагами последовало еще несколько. Немцы примостились на крыше последнего вагона и начали оттуда вести огонь по паровозу. А потом с крыши одна за другой полетели гранаты. Они взрывались на тендере, взметая горы угольной пыли. Эта пыль мешала Шубину видеть поле боя, да и огонь немцев делался все плотнее. Так что ему уже не удавалось прицелиться. Вскоре двое немцев сумели перебраться на тендер и укрыться за кучей угля. Теперь они расстреливали Шубина почти в упор. Ему ничего не оставалось, как отступить из задней кабины. «Плохо дело», — заключил разведчик. «Придется мне держать оборону прямо в кабине. Не знаю только, долго ли мне удастся там продержаться. Интересно, а как обстоят дела у Семена и его мальчишек?»